Собравшиеся молчали. Они начинали завидовать невидимому. Как же? Ему не нужно производить никаких расходов, а жалование идет полностью, как всякому. «Сколько же такой невидимый может прожить?» спросил курьер Юсюпов, давно уже производивший в уме какие-то вычисления. «Неизвестно». — злобно ответил загадочный регистратор. — Может, такой невидимый и не умирает вовсе, — продолжал Юсюпов. — И, наверное, даже я буду жить вечно. Глаза председателя месткома сразу потеряли свой будничный блеск. — Ты тут потише насчет вечности. Одурел от невидимости? Ты смотри, как бы тебя за такие слова из союза не выкинули. — А возможно, что и будет жить вечно, — завздыхал Юсюпов. — Тебе, курьер, завидно, — огрызнулся Филюрин. — Мне не завидно. А только лет за двести, товарищ Филюрин, можешь большой капитал составить. Вроде как циндель станешь. Тут в голове председателя месткома, незаметно для присутствующих, родилась блестящая идея, и он сказал, обративший взор повыше чернильницы, «Слушай, Филюрин, а тебе и на самом деле деньги не нужны. Ты свою зарплату жертвуй в Авиахим, а?» Послышалось страшное сопение. По комнате пронесся небольшой ураган — то вы все на меня навалились. Сколько все сотрудники платят, столько и я буду платить. Скряга ты, Филюрин, произнес председатель. Невидимый должен проявить большую активность. Ну, черт с тобой. Защищать тебя рабочая часть РКК все-таки будет. В эту минуту Спугнув лодерничающих сотрудников, в комнату вошел Каин Александрович. — Товарищи посторонние, — провозгласил председатель, — прошу очистить помещение. Сейчас будет открытое заседание РКК. Комната мигом обезлюдила. Против председателя и Юсюпова, представлявших рабочую часть РКК, уселся, управ делами. Каин Александрович сел у стены, подложив под спину портфель, чтобы не изморать пиджак. Над головой его жирно блестели винтовочные части. — А этот уже есть? — спросил Каин Александрович, сделав рукой неопределенное движение. — Он тут. — Ну, товарищи, как же быть с Филюриным? — Юсюпов! «Веди протокол!» Каин Александрович убоялся конфликта и согласился признать Филюрина живым и дееспособным, выговорив себе двухнедельный испытательный срок, после которого вопрос о невидимом снова должен был стать предметом официального обсуждения.